Но в конечном итоге это были обычные люди, и вряд ли их стоило так опасаться. Столовая находилась в центральном тенте. Обеденное время, судя по всему, уже закончилось, потому что за грубыми самодельными столами оставалось всего несколько человек. Усадив Артема за один из них, мельник через пару минут вернулся с миской, в которой дымилась неаппетитная серая кашица. Под ободряющим взглядом сталкера Артём сежа отважился ее попробовать и уже не останавливался, пока миска не опустела. На вкус местное блюдо казалось просто замечательным, хотя он затруднился определить, из чего именно оно было приготовлено. Одно можно было сказать наверняка: э, мясо повар не пожалел. Закончив с едой, и отставив плошку в сторону,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 разревает. Ладно, Артем, иди отдохни, сказал сталкер. Третья палатка отсюда для гостей. Постель уже застелены, я распорядился. Я посижу, пока мне поговорить надо. Со знакомым неприятным чувством, будто его только что отослали, чтобы он не подслушивал взрослых разговоров, Артем послушно встал и поплелся к выходу. По крайней мере, он смог самостоятельно исследовать станцию, утешил он себя. Сейчас, когда у него была возможность внимательнее присмотреться, Артем обнаружил еще несколько маленьких странностей. Сал был идеально расчищен, и разнообразный хлам, которым неизбежно было завалено большинство жилых станций в метро, здесь полностью отсутствовал. Да Смоленской больше и не производила впечатления жилой станции. Она вдруг напомнила ему картинку из школьного учебника по истории на который был изображен военный лагерь римских легионеров, правильно, симметрично организованный, просматривающееся во всех направлениях пространства, ничего лишнего, расставленные повсюду караулы укрепенные входы и выходы. Долго разгуливать по станцу у него не получилось, наткнувшись на откровенно подозрительные взгляды ее обитателей. Артём через несколько минут понял, что за ним следят, и предпочел ретироваться в палатку для гостей. Там его действительно ждала застеленная раскладушка, а в углу стоял полиэтиленовый пакет с его именем. Опустившись на взвизгнувшую пружинами койку, Артем раскрыл его. Внутри лежали его личные вещи, оставленные в отеле. Покопавшись секунду, он достал из пакета принесенную с поверхности детскую книжицу. Интересно, проверяли ли они его маленькое сокровище счетчиком Гейгера. Он наверняка нервно защелкал, Но Артем предпочитал об этом не думать. Он перелистнул пару страниц, разглядывая чуть выцветшие картинки на пожелтевшей бумаге, и оттягивает тот момент, когда между очередными листами он найдет свою фотографию, свою Ли. Что бы ни случилось теперь с ним...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 Автомат, который он вроде бы оставлял у изголовья раскладушки, куда-то исчез. Тщетно обыскав всю палатку, Артем смирился с тем, что ему придется идти безоружным. Что же здесь произошло? Он хотел было расспросить играющую девочку, но та, увидев подошедшего Артема, отчаянно разревелась, так что добиться от нее хоть чего-то оказалось невозможно.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 В глубине туннели что-то издавало странные чавкущие звуки, и идти туда безоружно было безумием. Когда звуки ненадолго смолкали, становилось слышно, как по полу журчит вода, обтекая кирзовые спаги Артема и устремляясь назад, к ДНХ. Ноги дрожали и отказывались идти вперед. Тревожный голос в его голове твердил, что дальше идти опасно, что риск неоправданно велик. А в такой темноте ему все равно не удастся ничего разглядеть. Но другая его часть, не обращая внимания на все разумные доводы, тянула его вглубь, во тьму, И, издавшийся он словно заведенный, делал еще один шаг вперед. Тьма вокруг стала абсолютной. Уже не видно было ровным счетом ничего, и от этого у Артема возникало странное ощущение, что тело его исчезло. От его прежнего я сейчас остался только слух и всецело полагающийся на него разум. Артем продвигался так еще некоторое время, но звуки по направлению, к котором он шел, так и не стали ближе. Зато послышались другие шорох шагов, точь в точь похожих на те, что он слышал раньше, в такой же темноте, но только как Артем не старался, он не мог вспомнить, где именно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 Неминуемо настанет конец.